Глава двенадцатая. Солнечный Шекспир. Через несколько дней было решено предпринять прогулку в пределах участков и, если удастся, посидеть у воды. Но уже на подходах к пруду их компанию отловила председательша и потащила к забору общаться. Точнее, у нее имелась, по крайней мере, ей самой так казалось, сногсшибательная новость, равной которой Солнечный не видел уже давно. «Куда направляйтесь?» Вместо приветствия спросила Ксения Ильинична, заступая путь Роману. Его она, небезосновательно, считала главным в этом маленьком сообществе. К пруду, на пленэр, сообщил зачем-то Роман, который действительно взял с собой альбомы и пару карандашей. Появилась у него задумка для новой жописи, которую можно было бы неплохо продать. А что? «Ой, погодите, сейчас такое расскажу!» Председательша картинно закатила глаза. «У нас, оказывается, Федоров!» ну, как сказать-то? Словом, идите лучше домой, а если встретите его, кричите, зовите на помощь. Он это...» «Чего он это?» — удивленно спросил Яр. «Но детей напал! С топором! Понятно, с какой целью!» Председательша понизила голос. «Ужас! Ужас! Бедные дети! Стойте!» — говорит. «Буду сейчас везде вас трогать. А кто не хочет, того топором!» «Чего?» — у Романа глаза полезли на лоб. «Петр Дмитриевич...» «С топором? На детей?» «Ксения Ильинична, побойтесь бога, он же старенький, ему 74 года. Какой топор? Какие дети?» «Так он, говорят, за женой сперва гонялся. Она из поселка сбежала, и он переключился на детей?» Уверенно ответила Ксения Ильинична. «В общем, если увидите его, кричите сразу. Тут же милиция ездит, его ловит. И молодцы, что траву покосили», — добавила она. «Давно надо было это сделать». «Ксения Ильинична, подождите», — попросила Ада. «Как вообще получилось, что Петр Дмитрич на кого-то пошел с топором? Кто это сказал про него такое?» «Дети. Юрия Витальевича дети», — терпеливо объяснила председательша. «Решили они за мороженым пойти в наш магазин?» «Богатых свои причуды», — пробормотал Яр едва слышно. «В местном магазинчике мороженое стоило втрое, если не в четверо дороже, чем в поселковом. И что дальше?» Выходит за калиточку, а им навстречу прямо бежит Федоров, и топор в руках, и кричит «Стойте, сейчас я вас буду!» Вот так все и было, удивился Роман. Он прям бежал, именно прямо, не криво и не по дуге. «Бежал, бежал, прям бежал, и орал, как оглашенный на детей с топором!» — закивала председательша, не уловившая сарказма. «И что дальше было?» — осторожно спросила Ада. — Ну, они, давай от него бежать, а он за ними. В общем, убежали они, круг сделали и вернулись к родителям. Хорошо папа с мамочкой дома были. Плачут бедные, мороженое у них все растаяло, испугались хорошие мои. — Какое мороженое растаяло? — Нахмурился Роман. — Где они взяли мороженое, если он их у калитки поймал? — И почему папа с мамой не услышали, как кто-то кричал? — добавил Яр. — Почему сразу не выскочили? Председательша замерла на несколько секунд с открытым ртом. Но ее растерянность тут же сменила прежнюю уверенность. «Ну, значит, получилось так», – она пожала плечами. «Может, им мороженое кто-то по дороге дал, чтобы утешить?» «Они до сих пор плачут. Говорят, мам, пап, сведите нас в Москву домой, мы тут теперь боимся». где же Петр Дмитриевич?» – спросила Ада. «Так я про что? Бегает он где-то тут, по поселку, с топором. Новую жертву ищет себе». «Ужас!» – Председательша зажмурилась. «Если увидите его, орите, что есть мочи». «Милиция уже здесь, я же сказала, мы его вызвали, ездят, ищет его. Он же негодяй какой, а притворялся столько лет, что хороший человек». Она осуждающе покачала головой. «Хороший, да, только изгнил им нутром. С Сволочь, на детей напал». «А если дети говорят неправду?» спросила Ада. «И дети? Неправду? Да ты с ума сошла. Зачем детям неправду про такое говорить?» Председательша снова округлила глаза. «Про это не врут». — Да еще и дети. Они же как ангелы невинные. Они врать-то еще не умеют. — Ясно, — кивнул Роман, давая понять, что разговор окончен. — Мы примем к сведению, Ксения Ильинична. Спасибо, что предупредили. Председательша пошла дальше, а Яр, Роман и Ада остались стоять у забора. — Невинный ангел, значит, — Яр хмыкнул. Ну — Ну-ну. — Ты про что? — не поняла Ада. — Ты не поняла? — удивился Яр. Невинным ангелом осточертела пастораль, они хотят в город, и не придумали ничего умнее, как использовать для этого старый фокус, а говорить кого-нибудь, подставить и заставить родителей отвезти их туда, где безопасно. В данном случае в Москву, потому что в Москве гораздо веселее. Есть развлечения, нормально работает сеть и телевизор лучше ловит. Ада, проснись! Этот метод, милые дети, уже лет десять используют вовсю и много где. Я не знала, ошарашенно ответила Ада. Как? «Ну, как-как? Да вот так!» — я вздохнул. «Скорее всего, почитали что-то, с друзьями посоветовались и придумали план. И ведь частично он сработает». «Яр, ты хочешь сказать, что Петра Дмитриевича по этому оговору могут...» Начал Роман, но Яр не дал ему договорить. «Я хоть старый, но журналист», — напомнил он. «Ржавое перо не перестает быть пером. Видел подобное. Не один раз. Да. Рассказать, что будет дальше?» «Давай», — кивнул Роман. Его заберут, и он сядет, минимум на год, пока будет идти разбирательство. Его обвинят в любом случае, вопрос только в том, какой дадут срок. Не меньше трех лет, думаю. С учетом топора будет пять или даже восемь. Боже мой, Ада зажмурилась. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что они вот так могут говорить любого, и будет вот такое? — Ада, проснись, — попросил Яр. — Я знаю, ты уже восемь лет в сети бываешь только на музыкальных сайтах и смотришь старое кино, но нельзя же настолько глубоко зарезать вакуум, честное слово. — Да, могут. Да, любого. Тебя, меня, Ромку, эту дуру Ксению Ильиничну, своих родителей, вообще кого угодно, кто подвернется. — Но он же ничего не делал, — растерянно произнесла Ада. — Это еще надо доказать, что он ничего не делал, — пожал плечами Яр. А доказать, как ты понимаешь, будет очень сложно. Или, точнее, невозможно в принципе. Разве что чудо какое-то произойдет. Но в чудеса я не верю. Хочу на Луну, — жалобно сказала Ада. Я не хочу здесь больше быть. Ха, я туда еще сочистительный хочу. Или даже дольше, но... я махнул рукой. Неважно. В том, что здесь уже ничего не справить, ты права, так и есть. Отсюда осталось только умереть. Уйти на Луну. — поправил Роман. — Давайте к пруду, а? Лучше посидеть у воды хоть немного, осмыслить это все. Правда, пойдемте. — Идем, идем, — кивнула Ада. — Что-то мы действительно... На пруду только и разговоров было, что о детях и топоре. С трудом отыскав себе подходящее местечко, они сели и принялись слушать. Роман в это время делал быстро какие-то наброски в альбоме. Замечать то, что происходит вокруг, ему это не мешало. Говорю, тебе напал. Может, от жары крыша поехала. Может, от старости с головой плохо стало. А не могут дети натрындеть про топор? Эти? Не, ну что ты? Там, пап военный, там, такое не прокатит. А мне задается, что прокатит. Что-то там не то, что-то не договаривает. Да и Петр Дмитрич, он же добрый, мухи не обидит. Куда ему с топором? В тихой мамоте черти войца. Знаешь, поговорку? Вот тут и оно. Может, он притворялся добрым? а сейчас пожаре гнилой на трое вылезло черт их всех знает в общем пусть милиция разбирается ада с тревогой посмотрела на яра тот в ответ пожал плечами как бы говоря я же сказал а ты сомневалась ада вздохнула покачала головой говорят жену зарубил третий день ее не видно сказал кто то позади них все же обыскали нет юлии так что может дети и правы кукух поехал на старости лет но дети главные хоть целы — Слава богу, целы. Но рыдали, — мать сказал, как белуги. И мороженое у них все растаяло. Ада снова посмотрела на Яра. — Сейчас жарко, и вполне закономерно, что мороженое растаяло, — безучастно сказал он. — По такой жаре кто хочет растает. Особенно, если долго ходить по солнцу. — Вот точно, — поддержал Ян чей-то голос сзади. — Еще бы оно не растаяло, жара-то какая. — Выходит дело, они от дома шли уже с мороженым, — также безучастно произнес Ян в пространство. если оно так растаяло. — Ну, значит, мам с собой дала, — согласился кто-то. — А шли они куда? — спросил Яр. — В магазин замаж... — голос осёкся. — Так, значит, в магазине они купили, а оно по дороге растаяло. — От их дома до магазина три минуты, — снова сказал Яр. — Когда оно растаять-то могло? — Ну, значит, они купили, а потом растаяло, потому что бежали долго и плакали. — Ага, Яр покивал. — А что в магазине-то говорят? Продавщицу видел кто? «А она детей видела? Плакали они в магазине?» Ответом ему была тишина. Потом кто-то робко произнес. «Да, вроде не плакали. Я брала сегодня молоко. Так Наташа сказала, что они нормально купили и ушли». «Значит, не сходится», — заключил Яр. Дородная баба, сидевшая на подстилке у самой воды, обернулась и сердито посмотрела на них. «Сходится все. Вы думаете вы или не понимаете?» — сказала она. Они из калитки вышли, он на них накинулся, они бежать. Убежали вроде, потом в магазин зашли, мороженое купили. А потом до них дошло, что случилось, они снова побежали и плакать начали уже с мороженым. Дети же, не поняли сразу, малыши. Двенадцать и десять лет это малыши? Удивленно спросила Ада. А кто? Баба нахмурилась. Не взрослые же, конечно, малыши. Невинные создания божьи, надеюсь, этого урод посадят или расстреляют. У нас, вроде, смертной казни нет. Напомнил, не отрываясь от эскиза, Роман. «Значит, надо сделать ее, чтобы таких расстреливать!» Баба снова отвернулась. «Чтоб другим не повадно было!» «Что ты хочешь?» «Нет, Ада, скажи, что ты хочешь?» «У этих людей в головах причинно-следственные связи отсутствуют, как класс!» Яр тяжело вздохнул и с сожалением посмотрел на Аду. «Их просто нет!» «Они не видят таких несостыковых, потому что им неудобно их видеть!» «Это тетка...» Это была Карелия Львовна, напомнила ада. Да пофигу, отмахнулся Яр. Так вот, и тетка нарисовал себе следующую картину. Есть лагерь, который мы, мы хорошие, любим детей, соблюдаем законы. Мы добропорядочные, честные, не врем и вообще пример для подражания. В этом лагере она сама, Юрины Отпрыски, Петровна и так далее. А есть другой лагерь, который они, они плохие, априори плохие. Не из-за чего-то, а потому что. Потому что Карелия Львовна так решила. В этом лагере все, кто обижает деточек, кто не так обеспечен, и самое главное, думает не так, как это нравится Карелии Львовне, Петровне, Юрии и же с ними. Вот мы, Ада, не в их лагере, поэтому логика тут не нужна. Но Петр Дмитриевич вроде бы обеспеченный, робко заметила Ада. Ага, Но заметь, он сорок лет даже забор не менял, у него штакетник. И машина старая, и одевается он скромно. И телевизор не смотрит, и с телезрителями не общается. За ним, если вглядеться, много грешков. Да и за Юлией его женой тоже. Мало того, в нем, пусть и меньше, чем в нас, есть та инаковость, которую так ненавидит племя Карелии Львовны. Помнишь, как он не давал этим извергам собирать березовый сок? Ходил, латал деревья. Да, это давно было, четверть век назад, но было. Или та же помойка. Кто гонял нерадивых, которые кидали мешки мимо контейнеров? Опять он. Или когда Юра собаку убил? Он за собаку заступился лет пять назад. Знаете, — Яр понизил голос, — дается мне, там какой-то конфликт был. Может, они снова что-то учудили, он вмешался, ну и... Ну и вот, ему и прилетело. Не факт, но может такое быть. — А не бери котенка? — с ужасом в голосе произнесла Ада, останавливаясь. его вот спасибо, Яр, дружил. Роман закрыл глаза ладонью. — Может, и не били. Может, там что-то другое было? Яр задумался. — Так, чтобы Ада не тряслась, сейчас пройдем через яблочные. Все равно по дороге. Только, Ада, давай ты будешь держать себя в руках. Хорошо? Договорились? На Яблочной было тихо, безлюдно. Они прошли мимо забора, потом Яр повторил один фокус, забрался в канаву и заглянул в щель. Вырез он довольный и поманил рукой остальных. «Идемте, мол». «Кот в порядке», — сообщил он, когда они зашли за поворот. «Играл у террасы, я его разглядел. Целый и невредимый». «Хорошо», — кивнула Ада. «Хоть так. Спасибо, Яр». «Да не за что», — махнулся тот. «Но ты все-таки помни, что мы имеем дело с людьми, которые не в состоянии пользоваться мозгом. Никогда не забывай об этом. И давай ты пока что не будешь приходить сюда одна. Договорились?» — Ада, ау, мы и договорились? — Да, договорились, — кивнула та покорно. — Не приду. Обедали в этот раз у Романа. Он настоял. Конечно, Ада не стала есть кашу с молоком. Она обошлась кашей просто так. Ну ладно, может растительного масла добавить. А вот Яр отдал каши должное. Видимо, соскучился по вкусной еде. — Готовила бы ты нам почаще, — заметил Роман. — Пирожки получились просто отличные. И каша сегодня тоже хороша. Я вот ее почему-то сжигаю, а ты нет. Вот как у тебя это получается?» «Не знаю», — пожала плечами Ада. «И вообще не подлизывайся, а то я не понимаю, для чего ты это делаешь». «И для чего же?» — приширился Роман. «А для того, чтобы приковать меня к полите, и чтобы я не пошла снова на яблочную». Ада отложила ложку. «Так вот, Рома, я пойду, попозже. Не бойся, не попадусь, и глаза никому не буду мозолить. Но я должна знать, что там все в порядке, понимаешь?» — Я спать спокойно не смогу, если... — Ладно, — сдался Роман. — Только давайте пойдем, как стемнеет. — Ты сдурел? — спросил Яр возмущенно. — Ладно мы, но тебе откуда? сам подумай. У тебя же давление, тебя опять шатает. Уже и так находились, хватит. Ты останешься дома, мы вдвоем сходим. — Хорошо, — сдался Роман. — Только давайте осторожно. Там уж сегодня Петр Дмитриевич, а завтра... — Да поняли мы все, поняли, — махнул рукой Ада. — Поверь, нас никто не увидит. Потому что мы ниндзя, разве ты не знал, заметил Яр. Одноногая ниндзя Адасан, гроза заборов, и унылый ниндзя Яр Сенсей по кличке скрюченные пальцы. Но мы правда постараемся, чтобы не увидели, добавил он. Может, заодно узнаем, что там с Петром Дмитриевичем. Крастце не пришлось и таиться тоже, потому что на яблочной оказалось немало народу. Все ходили туда-сюда, переговаривались и расходиться не спешили. Яр и Ада подошли к какой-то групке, в которой находились люди постарше, и стали слушать. «Взяли его, взяли. Жену теперь ищут. Нет пока нигде. Сейчас собаку привести должны. Сказали, чтобы мы к участку не приближались, а то следы затопчутся. Да какие тут следы? С утра сколько народу прошло? Его с Мауа надо допрашивать. Куда он жену дел?» — говорил кто-то. Прям какие какие-то шекспировские страсти», — шепнул Яр на ухо Ади. «Муж с какой?» «А правда, где Юлия?» — спросила та в ответ. она и впрямь куда то подевалась тогда пусть ищут кивнул яр но сдается мне ее отсутствие объясняется чем то совсем простым а не тем что на нее якобы напал муж думаешь спросила ада слушай пойдем у того забора постоим немножко совсем чуть чуть ладно сдался яр но только чуть чуть поняла не вздумай даже там надолго залипнуть я ж сказала я поняла У забора они и впрямь пробыли совсем недолго. Во-первых, там стояло человек десять, и посмотреть через щель внизу не представлялось возможным. Во-вторых, у своей калитки торчала Петровна, и с придыханием рассказывала, как «Этот гад чуть не испопортил деточек. Хорошо, что убежали, бедненькие, и до сих пор их в истерике колотит». «Идем отсюда», — попросила Ада. «Сразу бы так», — кивнул Яр. «Да, идем». «Надеюсь, с тобой все в порядке, детка», — беззвучно прошептала Ада. «Может быть...» «Море травы не тронет тебя сегодня?» «Это дорога. Я вдруг поняла, что не ездила в Москву больше года, и мне стало совсем уж не по себе. Конечно, и документы, и дневник я взяла с собой, потому что если оставить их там, непременно украли бы. Или испортили. Они сейчас, скорее всего, уже вовсю роются в моих вещах, но их ждет большое разочарование, потому что кроме рваных, нитяных чулок и дохлой мышки, они не найдут ничего. С мышкой получилось смешно». Я ходил сегодня утром перед первым уроком в подвал за портретами Сенина, который непонятно как там очутился, и заметил эту самую мышь, застрявшую в мышеловке и высохшую до состояния мумии. И что-то меня словно толкнуло. Я взяла тряпку, вытащила мышь, завернула в платок и сунула в карман. А потом, когда пришла в барак, положила мышь в ящик своей тумбочки. Надеюсь, ее найдет трудовичка, хотя все равно. Думаю, что отыскавшую мышь особо я в понедельник узнаю по особенно кислому выражению лица. Ехать было сорок минут, и всю дорогу мы с Яром молчали. Я растерялась, а он словно бы остерегался говорить. Мне по дороге страшно не было, но когда доехали до Москвы и спустились в метро, я испугалась. Мне стало казаться, что мы можем встретить маму, и она сразу на меня накинется, что я тут делаю, и ответить мне будет нечего, совсем нечего. Потому что повод, поход в гости, для нее не повод вовсе, а предлог, который меня не оправдывает. Яр догадался, что я боюсь, спросил и ответила. Он стал уверять, что нас не заметят, не смогут. Хорошо, если так. Я бы не хотела, чтобы она нас увидела. У Яра дома, оказывается, уже кто-то был. Я удивилась. Но Яр объяснил, что дал Андрею ключи. Тот у него ночевал, но сегодня ночевать не будет. Поэтому диван достанется мне. Увидев этого Андрея, я огорчилась. Хотя огорчилось, это слишком мягко сказано. Всю дорогу я мечтал о том, что Яр пустит меня помыться, потому что у нас в бараке душ просто ужасный. Но мыться при постороннем человеке я, конечно, постеснялась и просить ни о чем не рискнула. Ну, хоть руки помыла в одиночестве. Я подозревала, что отвыкла от нормальной жизни, но даже не думала, что настолько. У Яра в мыльнице лежало мыло. Оно было белое. И я удивилась, что оно белое. Ведь бывает или хозяйственное, коричневое, или грязно-розовое, земляничное. Но его редко покупают, потому что оно дороже. А у Яра оказалось детское, и я заплакала, когда его понюхала. Но плакала недолго, помыла глаза, вышла из ванны. Моих слез никто не заметил, и хорошо. Яр позвал меня на кухню, предложил место у подоконника и налил полстакана каберне, от которого у меня тут же закружилась голова. Сто лет ничего не пила. Я сидела на своем местечке, пила вино, ела печенье, а к Яру приходили все новые и новые люди, незнакомые... И люди эти чувствовали себя тут, как у себя дома. Хозяйничали, ходили туда-сюда. Кто-то стал делать гренки из черного хлеба, кто-то поставил чайник, кто-то принес еще целую овоську вина. И они говорили, эти люди. Обо всем на свете они говорили. Про какие-то тайны, про секретное метро, про НЛО, про Бермудский треугольник, про песни. Про перепечатку книг на машинке, про копирку и количество возможных копий текста. Про какие-то совсем непонятные вещи. Мне это было неважно. Я сидела в уголочке у подоконника, пила то чай, то вино, с кем-то здоровалась, кому-то улыбалась. И мне было абсолютно все равно, про что они говорят, лишь бы можно было и дальше сидеть так и слушать. Яра представляла меня всем своей дачной соседкой, с которой знаком полжизни. А ведь так оно и было на самом деле. Учительница литературы, которая заглянула к нему на огонек. Он так и сказал, на огонек. И мне почему-то это сперва показалось смешным, а потом меня от его слов продрал мороз по коже. Но сам Яр как-то быстро про это позабыл, переключился на очередного гостя. Они принялись обсуждать какую-то статью и еще что-то про сам издат, и в это время раздался дверной звонок, и Яр пошел открывать. Когда на пороге кухни появился роман, я не поверила своим глазам. Сперва захотела провалиться сквозь землю, растерялась, открыла рот и не знала, что сказать. Но говорить ничего не пришлось, потому что он скользнул по мне поверхностным, равнодушным каким-то взглядом и тут же отвел его, словно меня тут и не было. Словно я превратилась в горшок с цветком, в табуретку, в чайник, на который не стоит обращать внимание, потому что людям плевать на чайники и табуретки. Он пришел не один, с ним в кухню протиснулась именно протиснулась, потому что народу сюда набилось человек шесть, девица. Высокого роста, с пшеничными волосами, чуть не до пояса. В лисей пушистой шапке и в светлой дубленке. Она была умопомрачительно красивая, какая-то карамельная, и от нее пахло сладким, даже приторными духами. Раньше я никогда такого запаха даже не слышала. В общем, она втиснулась в кухню, вытащила у кого-то из пальцев сигарету и принялась торопить Романа, говоря, что им нужно ехать дальше, отдавай билеты и пойдем. Он не возражал. Перекинулся парой слов с Яром, вручил им два картонных прямоугольника, это и были билеты на выставку, как потом объяснил Яр, и вышел из кухни, даже не посмотрев больше в мою сторону. Яр тоже вышел следом за ними и вскоре в прихожей щелкнул замок. Позже, когда часть гостей разошлась, Яр попросил выйти с ним в комнату, чтобы поговорить без чужих ушей. Он извинился, объяснил, что не ждал в тот вечер Романа и очень огорчен тем, что все так получилось. Я ответила, что кажется, быстро он забыл оглая, раз у него теперь такая невеста. Яр засмеялся, но как-то не весело И сказал, что у Романа эти невесты каждый месяц новые, он их меняет как перчатки. А это так и вообще какая-то манекенщица, что ли, он и сам не знает. Я сказала, что она красивая, а Яр ответил, что они все красивые, но пустые, и что Ромка, он так и сказал, Ромка, с ними крутит от безысходности не иначе, а еще он сказал, что Роман изменился. Я заметила это и сама, он не только стал старше, я ведь больше пяти лет его не видела, он стал солиднее и отрастил небольшую бородку, которая ему, как мне показалось, совсем не шла. Но Яр возразил, сказал, что у эта бородка идет, она теперь вообще часть его личного стиля. Он даже в подписи рисует себя с бородкой». «Рисует в подписи?» Я удивилась. «Сейчас покажу», — ответил Яр. Сходил в другую комнату и принес картину. Точнее, небольшой совсем картон, на котором был нарисован торопливыми штрихами кусочек старого города, дождь и девушка под зонтиком, проходящая под фонарем. Да, в подписи «Р. Судьбин» присутствовала теперь закорючка, которую при большом желании можно было принять за мужское лицо с бородой. Яр унес картинку и велел мне ложиться, потому что времени было уже почти два часа ночи. И я действительно устала. «Ну, в принципе, это ожидаемо», — заметила Берта. «Он ведет себя в точности, как и должен, не находишь?» «Нахожу», — кивнула Эри. «Он ее просто проигнорировал. Логично. Понятно, что это было больно, но не больнее, чем если бы он с ней в тот вечер заговорил». «Ну, потом-то ему пришлось это сделать», — Берта задумалась. Тут дальше интересно. Она, например, пишет про условный код, который они с Яром разработали, чтобы Ада могла звонить ему из учительской. Если там кто-то есть, кроме нее, Ада должна была набрать номер, сказать «Алло, бабушка, это ты?» «Ой, простите, я ошиблась номером. Не повесить трубку». «Это предупреждение для Яра о том, что она приедет в выходные. Как тебе?» «Молодцы, здорово придумали». «Конечно, если никто не догадался, связать разговоры с бабушкой и ее последующие отлучки», справедливо заметила Эри. Но мы с тобой не дочитали, а тут важно. «Где — Где? — удивилась Барта. — Да вот, отсюда. Ехала одна домой вечером воскресенья. Мне было как-то странно внутри, очень странно. Самый конец февраля, конец зимы, и вечером этого дня уже ощущалась весна. Ее запах, ее цвет, ее звуки. Я ехала и думала. Море травы и просыпается. Оно просыпается, и я его чувствую впервые за эти годы. Кажется, оно пять лет спало. Для меня так точно спала. А сейчас она приподнялась. Стряхнула с себя зимнюю одри, и я ощутила, что мне это снова чем-то грозит. Она ведь была со мной тогда, оба раза. И когда Яна, и когда Аглая. Я чувствовала его, чувствовала присутствие, взгляд, ощущала. Я не могу это описать. Вот и сейчас тоже. Сижу в библиотеке, готовлюсь к урокам на завтра. Делаю вид, что переписываю себе что-то из методички, а на самом деле пишу этот дневник. Я ощущаю его, море травы. Оно здесь, и оно уже не спит. Мне страшно. Вот даже как, Берта покачала головой. Почему именно в этот момент, как ты думаешь? Тут нечего думать, ответила Эри. Они трое снова встретились вместе и снова включилось то, чем они являются. Поэтому она и написала о море травы. Погоди, вот запись Яра из того же периода. Она примерно о том же, но иными словами и совсем с иной позиции. «Там много?» – спросила Берта. «Ребят скоро придут». «Нет, там совсем чуть-чуть», – покачала головой Эри. «Сейчас, это две минуты». Я не думал, что появление в моем доме словно включит какую-то лампочку, и мир из привычного серого вдруг сделается оглушающе ярким, до невозможности, до боли в глазах, до изнеможения. Она ничего не делала, робела, сидела на кухне, забившись в угол, стеснялась и все время молчала. А мир в это время цвел». Он полыхал всеми возможными существующими оттенками, словно Ромка сошел с ума и принялся выдавливать свои драгоценные масляные краски из тюбиков и раскидывать их вокруг мастихином. Безумие, вот что я ощутил в этот момент. Да, в самый первый момент ее появления у меня я ощутил именно что безумие. Это было как откровение, как мечта. Жаль, что приехал Рома с очередной породистой лошади в компанию. И дважды жаль, что мы поругались в коридоре. Он шепотом орал на меня, что я не имел права приводить в дом эту тварь. Что я подонок и мудак, а я орал в ответ, что она и так уже наказана сверх меры. И она будет у меня хотя бы время от времени. И лучше бы ему перед приходом ко мне звонить, чтобы с ней еще раз случайно не столкнуться. Породистая лошадь, в этот раз саловой масти, в это время курила, распространяя вокруг ароматы пуазона и мальбора. А потом заявила, что мы оба пьяные, а еще тут толком выпить нечего. Поэтому, Рома, пойдем отсюда, завтра другайтесь. Умная оказалась лошадь, я даже удивился. Вернулся в квартиру и обнаружил, что адка перепугалась и нервничает. В общем, кончилось все нормально, Рома позвонил мне на следующий день, и мы договорились, что пересекаться они будут минимально. «Да, интересно», кивнула Берта. «А ведь ты права, этот действительно был момент включения системы. Первый произошел в молодости, но они его толком не заметили, а вот этот второй был в разы острее, потому что произошли те две трагедии». И у всех троих были обостренные чувства, и весьма сильно потрепаны нервы. «Ну да», — согласно кивнула Эри, — «понять бы еще, что это нам дает. Я же вижу, они действуют. Точнее, я чувствую, что они действуют, но никак не могу понять, как они это делают». «Море травы», — Берта пожала плечами. «Ада не осознает, что она, точнее, они трое, источники этой силы. Она обосабливается от нее, понимаешь?» «Конечно, понимаю», — Эри задумалась. Она считает и много раз пишет о том, что море травы – это что-то стороннее, какая-то сущность, которую она ощущает, и которая представляет угрозу для нее самой. но Она не осознает, что она и есть угроза. Даже не она, а они. Верно, все верно. Берта встала, собрала со стола часть тетрадей. Дальше у нас будет период... Что у нас там дальше? Возвращение ады в Москву, как я поняла, и болезнь ее матери. По крайней мере, в превью на щитках именно эти маркеры. Эри кивком указала на гельблок. «Давай уж только не сегодня. У меня голова от этих откровений разболелась». Мя тоже. Идем можно готовить», — предложила Берта. «Ребята предголодные, а мы тут прохлаждаемся». «Не дай мироздания никому так прохлаждаться», — справедливо заметила Эри. «Вообще, сказать тебе честно, я никогда не любила подглядывать. Это как-то нехорошо». «Я тоже не любила. А что делать?» Берта тяжело вздохнула. «Иной метод тут невозможен». Так что завтра нас ждут дневники и гель-блоки.